Глава 43. Крысы, крысы. Меня окружают сплошные крысы. Наглые. Так и норовят за ноги и укусить. Пришлось запустить в них фаерболы, отчего в камере теперь противно воняет паленой шерстью. Сокамерники недовольно посмотрели на меня, но связываться никто не рискнул. Оно и понятно. После попытки объяснить новенькому, то есть мне, что надо делиться одеждой, обувью, да и вообще молчать в тряпочку. Пришлось их немного проучить. Правда, солома пополам с пылью до сих пор висит в воздухе. Но воздушный смерч неплохо пораскидал самых агрессивных по углам. Теперь я, господин Мак. Советник третьего ранга Министерства безопасности Драк Мира оторвался по полной. Меня бросили в самую жуткую камеру. Во всей столичной тюрьме с емким названием ⁇ Приисподняя ⁇ Сюда помещали закоренелых убийц, бандитов и насильников. Еду и воду давали раз в сутки. Солому, служившую подобием постели, за все время существования тюрьбы, скорее всего, ни разу не меняли. Просто время от времени поверх истлевшие бросали свежую. По трухе и заключенным ползали мерзкие кровососущие насекомые, шныряли наглые крысы. Туалетом служила зловонная яма в углу камеры. Под потолком располагалось зарешеченное отверстие, по всей видимости, призванное служить источником света и воздуха. Увы, и то, и другое сквозь него практически не поступало, так что обстановочка такая, что с названием камеры явно польстили. Интересно, не устроить подобие суда или тихо грохнут? К сожалению, при всей атмосфере относительной демократии царящей в Академии в империи Мендос. Шло четкое разделение на аристократов и простолюдинов. Первым даровались настолько широкие права, что негласно допускалось в случае провинности покалечить или убить неродивого слугу. А вот простолюдинам нельзя было даже замахиваться на знатных особ. За это полагалось наказание от избиения плетью до отсечения руки. Более тяжелые случаи заслуживали смертной казни. Исключением являлись военные действия и защита аристократа от нападения. Пока я размышлял, в камеру занесли два грязных чана с вонючей похлебкой и еще более скверно пахнувшей водой. Мои соседи, расталкивая друг друга, рванули к ним. Есть не хотелось, но от воды я бы не отказался. Ну, увы, когда я подошел к Баку, там осталась только густая ржавая жижа. Теперь я понял». Почему все спешили напиться в первых рядах? Самое обидное, что нам в середине учебного года преподавали заклинания, очищающие воду. Стихийных магов готовили к походным условиям. Но я же сосредоточился исключительно на боевых заклинаниях. Вот результат. Хотя, может, и боевые навыки мне помогут, забрав глиняную кружку попытавшегося сперва возразить соседа, которому тоже не досталось воды, я сотворил в воздухе кристаллы льда. Выбрав самые крупные, поместил их в посудину. Жар фаербола завершил добычу ценной жидкости. «Пей!» – протянул я кружку хозяину. Он слегка опешил от магических процедур, но затем с опаской отхлебнул и замер. Вокруг нас стали собираться любопытные. Надеюсь, полученная субстанция действительно питьевая вода. Сосед постоял неподвижно, покачнулся и следом выдал такое затейливое многоэтажное ругательство, что вокруг с уважением присвистнули. Неужели вместо воды получилась другая жидкость, непригодная для питья? «Как из родника у нас в деревне!» — выдохнул испытуемый. Все же загалдели и стали протягивать мне свои кружки. «Сперва сам напьюсь» заявил я и на всякий случай закрутил эффектный бикарь рядом с собой. Уже познавшие мощь воздушной стихии, огрызаясь в сокамерники, расползлись по углам. Сотворив новую порцию воды, я с наслаждением утолил жажду. «Отлично! По крайней мере, одна проблема решена. И свою ману на всех я тратить не собираюсь. Она мне для другого пригодится». Я не мать Тереза, да и мои соседи не ангцы божьи. Поэтому я наполнил кружки только тем, кому не досталась вода, и устроился у стены. Зря ты слабаков поил. Рядом со мной на труху присел детина с рожей потомственного бандита. Они все равно скоро сдохнут. Тут выживают только сильнейшие. Это мое дело, отрезал я. Конечно, твое. Вот только держаться лучше с теми, кто устанавливает здешние порядки. Тому и куски пожирнее. И спать поспокойнее будет. А то ведь глаза рано или поздно закроешь. Открыть уже не получится. И даже магия не поможет. Вот тут он абсолютно прав. Сколько бы я ни поддерживал силы с помощью белой магии, а хоть какой-то сон организм нужен. Поэтому наполнив до краев кружку чистой воды, Я протянул ее потомственному бандиту и заметил. Твоя правда, с надежными людьми всегда спокойнее, особенно если они могут быть полезны. За воду спасибо, не спеша выпив, с достоинством проговорил мой собеседник. Здесь каждый глоток на вес золота. Можешь спать спокойно, господин Мак, тебя не тронут. По крайней мере, пока, а там видно будет». И детина жестом, потребовав еще раз заполнить кружку водой, ушел в другой угол камеры. Я отметил, что там он отдал ее невысокому крепышу с цепким взглядом. Видимо, это и есть тот, кто здесь устанавливает здешние непорядки. Больше меня в тот день никто не беспокоил. Ночь прошла в чутком полусне, а на утро за мной пришла стража. На всякий случай я решил запомнить путь. Увы, нам пришлось пройти сквозь такой лабиринт коридоров и лестниц, что даже если бы на каждом шагу дорогу не преграждали решетки замками, выбраться самому было бы весьма затруднительно. Магическим зрением я отметил несколько охранных экранов. Выживу, напрошусь к на стажировку. Когната, которую меня привели, представляла из себя полутемное помещение с голыми каменными стенами, и с за решеченными окнами. Застоявшим посреди прикрученным к полустолом поседал коротко стриженный блондин, а рядом стоял знакомый мне драк Мира. Я бы даже не стал веревку на мерзавца тратить, указанный на меня, закричал советник третьего ранга. Надо тихо сгноить под леса в камере. Там все равно больше несколько месяцев никто не выживает. Я больше чем уверен, что на поеде на сынка главного министра, «Это попытка подорвать устой власти. Пощадим одного простолюдина, завтра остальные полезут убивать аристократов. А там и до бунта недалеко. Я бы вообще прикрыл академию, как рассадник вольнодумства». «Ну, магов-то все равно надо где-то учить», — резонно заметил блондин, и тепло, буквально по-отечески, улыбнулся мне. «Возможно, у подозреваемого были уважительные причины для нападения». Не верю, чтобы лучший студент курса вот так просто напал на другого человека. С виду такой приятный парень. У него же вся жизнь впереди. У него была одна причина – злонамеренность и неподчинение властям. Перед этим я предложил студенту ковулю заключить договор с Министерством безопасности о стажировке. Да другой бы счел за великую честь подобное предложение». Он же нагло рассмеялся мне в лицо и на отрез отказался. Это же готовый бунтарь. Мир поскочил ко мне и замахнулся. Я продолжил сидеть неподвижно, наблюдая за реакцией блондина. Тот как можно миролюбивее проворчал. Ну-ну, успокойтесь, коллега. Сейчас Денис нам сам все расскажет. Зачем он затеял драку? Так ведь, молодой человек? Говорите, я вас внимательно слушаю. Злой следователь, добрый следователь, хорошо, поиграем в ваши игры. Я направлялся в библиотеку через сад, и мне показалось, что на юную леди кто-то напал. Как можно убедительнее, начал я рассказ. Она выскочила из-за кустов, предельно напуганная. Следом из кустов выбежал человек. Я, не разглядев лица и принял его за обидчика, ударил. Когда увидел, что он тоже студент, а тем более аристократ, тот тоже прекратил драку, так что я всего лишь хотел предотвратить нападение на аристократку, что не является нарушением закона. Поверьте, я свято чту криминальное уложение. Ты нас за идиотов держишь? Как можно днем не разглядеть лица человека? Прорал Мира и снова замахнулся. Моя голова была занята мыслями об учебе, а в таком состоянии я весьма рассеян. «Мы бы вам охотно поверили», – флегматично заметил блондин, листая лежавшую перед ним папку. «Но вот тут показания свидетелей, предоставленные советникам мира, что перед ракой вы беседовали с Конрадом Д. Сванилем, с которым лично знакомы. Про леди вообще нет никакого упоминания. Так что версия о том, что вы ударили аристократа по ошибке, вряд ли будет принята следствием во внимание». Так как все было на самом деле? Черт, я был полностью уверен, что на момент начала драки мы в саду были только втроем. Неужели Мира с подручным присутствовал с самого начала? Тогда он должен был видеть, что я и в самом деле вступился за Лорейну, которую жестоко избили. Советник или врет про свидетелей, или законченный гад. Мне нечего добавить, я всего лишь защищал аристократку от нападения и не имел намерения нанести вред титулованной особи. Хорошо, Денис, мы разберемся, а пока уведите задержанного в камеру. Когда в камере стемнело так, что в двух шагах ничего не разглядеть, ко мне подкатился детина, которого я накануне поил водой. — Слышь, господин Мак, — прошептал он мне, — одна крыска на хвосту принесла что тебя сегодня ночью поучить мались хотят. Так что наш главарь предлагает тебе поспать в нашем углу. Так, знаешь ли, надежнее. Мы по очереди сторожим друг в дружку. Спасибо огромное за предупреждение. А кто, если не секрет, учить собрался? Да есть тут у нас гады, за жратву работающие на безопасников. А вы, значит, независимые? Обижаешь. Мы болотный устав соблюдаем. Я был в курсе, что болотный устав – это что-то вроде нашего воровского кодекса. Свод негласных правил для разбойников, наемных убийц и прочих преступников. Вам не прилетит, что за меня вступаетесь, поинтересовался я. А нам с волей весточку передали, что мы тебя, так сказать, поохраняли. Причем такие люди передали, что отказать нельзя ни нам, ни тебе. Поэтому хватит попусту болтать. Пошли со мной. Пришлось принять предложение детины. В новом углу мне выдали жалкое подобие одеяла и горку относительно свежей соломы. Несмотря на неожиданную защиту, я снова всю ночь почти не спал, вглядываясь в темноту не только обычным, но и магическим зрением. Перед рассветом к тому месту, где я находился до переезда, прокралось несколько человек. Не обнаружив меня там, они тихо вернулись обратно.